Восьмое. Проект Астероид. Околоземный астероид Флоренс, открытый в 1981 году, в диаметре составляет 5 километров. Этот астероид входит в число потенциально опасных для Земли объектов. Флоренс в максимальной точке сближения с Землей оказывается на расстоянии 7,5 миллиона километров. Для сравнения, от Земли до Луны — 365 тысяч километров. Период обращения Флоренс вокруг Солнца составляет немногим более двух лет. Если такой астероид упадет на Землю, человечество повторит судьбу динозавров. Хотя в нынешних условиях землян кто знает, что лучше сфера или астероид. Как бы там ни было, астероиду этому уготована особая роль. Технология высадки на астероид была опробована китайским зондом Тяньвань-2 в рамках программы отклонения космической угрозы от Земли в 2029 году. Зонд совершил успешную посадку на астероид и смог изменить орбиту небесного тела. Китайский генерал Су Джен стоял на застекленной смотровой площадке космодрома Тай-Юань и смотрел на подготовленную к запуску ракету с находящимся на ней зондом Тяньвэнь-3. Площадка эта была исключительно для руководства. Находилась в полутора километрах от самой ракеты, которая в высоту составляла 55 метров. Всего было подготовлено семь площадок, на шести из которых разместились СМИ. Возле генерала стоял главный инженер проекта астероид Ван Цзы. Мужчины с гордостью и трепетом смотрели на техническое устройство, являющееся вершиной космических военных технологий современности. Впервые в истории было создано оружие, которое в качестве снаряда использует небесное тело. Никто не мог предположить, что можно разработать что-то страшнее ядерного оружия. Но нужный по размеру астероид, направленный во вражескую страну, наведет панику на любую армию мира похлеще любых межконтинентальных баллистических ракет. Всего созданного ядерного оружия не хватит, чтобы уничтожить Землю полностью, а вот технология наведения крупного небесного тела на планету это сделать может. И если уж не атаковать таким образом врагов, то шантажировать, добиваясь своих политических требований, угрожая уничтожить вообще всех, вполне себе в стиле землян. Но не сегодня. «Меня терзает одна мысль», — произнес генерал, не поворачиваясь к Ван Цзы. «Что за мысль?» — спросил инженер. Военный глубоко вздохнул. «Сфера смогла увернуться от спутника Калиста, который шел на нее со скоростью 53 тысячи километров в час. Когда мы задумали этот проект, мы не знали об этом». Генерал посмотрел в глаза Ван Цзы. Вы думаете, она тоже увернется от Флоренс? А почему нет? Я считаю, что сфера смогла увернуться от Калисто, потому что она знала его орбиту. Нам остается надеяться на то, что возникший на ее пути астероид станет для нее неожиданностью. И на то, что астероид сможет повредить ее, — добавил генерал. Подобный астероид оставил на Земле кратер размером с Мексиканский залив. — Собственно, и образовав его, — произнес Ван Цзы. конечно, он повредит ее, а то, что она увернулась от Калиста, когда от Юпитера практически ничего не осталось, подтверждает то, что она уязвима для кинетического снаряда. Генерал ничего не ответил, лишь многозначительно кивнул. Ракета успешно стартовала и устремилась в сторону астероида, до которого была неделя пути. Планировалось подлететь к Флоренс сбоку относительно его траектории на расстояние двух километров и выстрелить в него зондом Тяньвэйн-3. Проблема заключалась в том, что пятикилометровый Флоренс имел очень слабое гравитационное поле, хотя у этого астероида были свои два спутника, два камня длиной 300 метров. Чтобы управлять астероидом, зонд должен был как-то перемещаться по его поверхности. К примеру, если нужно повернуть камень направо, зонду необходимо перевеститься на левый бок Флоренс и запустить двигатели. Но любое движение зонда по небесному телу, практически не имеющему гравитации, будет приводить к тому, что зонд начнет взлетать с поверхности этого тела. Проблему эту решили следующим образом. Зонд обладал гусеницами. И на его верхней части возле основания сопел, из которых должно было выбрасываться вещество для управления астероидом, были еще сопла, в 10 раз меньше. Из них выброс вещества был синхронизирован с движением зонда. Когда Тяньвэнь-3 трогался с места, выброс из маленьких сопел прижимал зонд к поверхности Флоренс. Перехватить сферу планировалось на подлете к Земле после того, как она уничтожит Марс, потому что расстояние и скорости не позволяли сделать это быстрее. Удар астероидом будет произведен как можно быстрее после удара ядерным оружием.